В подсобке, в моем шкафчике, неохотно сказала Мария. Ведите, скомандовал он. А как вы узнали, что она что-то взяла? з а г о в о р щ и ц к и спросил Максим, когда они шли за горничной. Ну это элементарно. Она болтушка, а тебе про п л а ч и в а ю щ е г о Юрку не сказала? Почему? Почему? Повторил Максим. Потому что нагрешила она в этом номере, поэтому чисто психологически старалась не попасться, о т в е р г а л а любые разговоры об этом номере. Мария подошла к ящику и стала там копаться. По звону и постоянному шуршанию было понятно, что там целый склад, и горничная просто пытается найти нужную вещь. Вскоре ее усердие увенчалось успехом, и она протянула обещанное. Это было золотое кольцо интересной формы. Вот, смотрите, оно поломано, сказала она. Может и не золото вовсе. Но Клим понимал, что это золото. Кольцо было неоконченным кругом. С одной стороны была луна, а с другой звезда. И когда оно надевалось на палец, то казалось, что два небесных светила встретились на женском пальчике и повисли в воздухе. Почему вы все здесь храните? – спросил Максим, словно это было главным вопросом. Так дома-то сапруд, – ответила Мария так, словно он спросил глупость. И вот теперь. Клим обходил зоомагазины в надежде выяснить, где был куплен второй д у с а который приходил сегодня к нему завтракать. Не то, чтобы ему было принципиально, кто поглощает его орехи, но хотелось точности. Вообще, за годы работы в ФСБ Клим понял, что в расследовании очень важны мелочи. Первые три магазина были промашкой. Солнце пекло беспощадно, и Клим очень хотел в холод куда-нибудь, где жужжат кондиционеры, хотя бы на пять минут. До следующего з о о магазина было не близко, и поэтому, увидев вывеску золота, он решил зайти. Во-первых, в таких заведениях обычно есть кондиционеры, а во-вторых, возможно, они что-нибудь скажут и об у к р а ш е н и и ведь оно явно было женское. Добрый день, девушки все как на подбор за улыбались Климу. В выходной день, да еще в такую жару, люди не спешили покупать себе драгоценности, и они скучали. Клим выглядел так, словно он вышел из парилки и чувствовал себя несколько неудобно, поэтому он выбрал самую скромную из продавщиц и подошел к ней. Здравствуйте, девушка, помогите мне, пожалуйста. Сестренка хочет кольцо, как у подруги. Хочу вот точно такое купить, а где не знаю. На этих словах он достал из кармана трофей и положил на бархотку. Извините, у нас таких нет. Только и смогла выговорить скромница. В этот момент к ним подошла самая красивая и, скорее всего, самая смелая. Взяла кольцо и тут же надела себе на палец. Луна сразу з а п а р и л а в воздухе, и звезда, как преданная подруга, составила ей компанию. Не может быть, этого просто не может быть, повторяла она, вглядываясь в него еще сильнее. Что такое? Забеспокоился Клим. Подождите секундочку, воскликнула девица и вместе с кольцом скрылась в подсобке. Когда девица стала неприлично задерживаться, Клим спросил у скромницы: «А вы вообще ее знаете?» Боясь услышать ответ «нет», но Тальюш улыбнулась, думая, что он пошутил, и махнула головой в знак согласия. «Вот, смотрите!» Пропажа выскочила из подсобного помещения, тряся журналом. «Весь во внимании», ответил Клим, одним глазом проверяя наличие кольца у девушки. Это новая коллекция знаменитого французского кутюрье. Вышла совсем недавно. Я думала, в нашем городе такого нет. Но продается она только набором. Смотрите, два кольца с медальонами, одно с луной и звездой, другой с солнцем. Еще ожерелье и браслет на двух цепочках. На них медальоны с компасом разных размеров и цветов. Это не просто драгоценности. Это фэшн украшения первого э ш е л о н а Сам кутюрье придумал этот набор украшений, вдохновленный своими счастливыми талисманами. Я думаю, сестра обойдется цветами, сказал Клим и, видя, что девушка не очень хочет снимать кольцо, помог ей стянув его с пальца. Затем тяжело вздохнув, дабы показать все свое глубокое расстройство и не поблагодарив девушек, вышел на улицу. Там он уже не чувствуя п а л я щ е г о солнца побежал дальше. Это знак, значит, он все делает правильно. Значит, скоро он раскроет тайну гибели Юрки. Арсений был напряжен и даже расстроен. Ему срочно надо было поговорить с Климом. Мужик оказался хорошим, и они как-то сразу поняли друг друга. Расследование Клима смерти друга и странные события вокруг девчонок незаметно слились в одно дело и стали для обоих полицейских общим. Но то, что хотел рассказать Арсений, было не совсем по делу и, возможно, выглядело со стороны как не мужское поведение, поэтому разговор надо провести лично, с глаза на глаз.